С тех пор стрелковые тренировки велись регулярно, и Медведь заявил, что занятия обязательны для всех, за исключением научной группы, и поэтому загонял на стрельбище не только раса с водяным, но даже кнопку, когда та появлялась на базе. Сама же научная группа изрядно удивила всех, заявив о своем намерении присоединиться к занятиям на третий день тренировок. В ответ на вопросительный взгляд майора Профессор Николаева сообщила, что слишком хорошо помнит, при каких обстоятельствах произошла их встреча после возвращения ученых в Ариал и поинтересовалась, где именно ей выдадут оружие. В итоге недовольным остался только Кварц, который наотрез отказался соглашаться с тем, чтобы стрельбище устраивалось недалеко от базы. Он настаивал, что постоянная интенсивная стрельба является сильнейшим демаскирующим фактором, несмотря на любые меры предосторожности и был непоколебим в своем мнении. Закончилось все тем, что пришлось искать два стрельбища. Первое рядом с базой для ведения огня из бесшумного оружия, и второе в шести километрах для работы пулеметчиков и гранатометчика, которым пришлось ходить туда-обратно больше всех. Пулеметная очередь выпотрошила сине желтый пупырчатый куст, расшвыривая вокруг обрывки длинных узких листьев И шорох сообщил что мишень обозначающая пулемет на расчет противника уничтожена медведь удовлетворенно хмыкнул и принялся перезаряжать печенек теперь лежа сошек прицельно велел шорох мишени там же где обычно после выброса к ним уже не подойдешь так что расстреливай пока не развалятся не спортивная стрельба конечно но в бинокль видно как щипа летит если попадешь На базу вернулись только к трем часам. Пока возились с биологическим обеззараживанием мембран, появился Айболит с профессором Николаевой. Он был хмурый и держал в руках лист бумаги с коротким рукописным текстом. «Что-то из оборудования сгорело?» Медведь кивнул на кривые строки документы. «Хуже», — без тени иронии ответил Айболит, — «кварц сейчас сгорит. От возмущения, когда узнает, о чем речь». «Я уже ощущаю кожей нечто ужасное», — вздохнул здоровяк. «Тогда пойдем сразу к нему, там и поговорим». Он посмотрел настоящий на полу печенека, задумчиво произнес. «Может, я поторопился снять темку". Едва они вошли в кабинет контрразведчика, тот окинул их настороженным взглядом и безошибочно заявил. «То, что ваше предложение абсолютно неприемлемо, я уже понял». Вард с привычным движением пододвинул к себе блокнот и карандаш. Осталось услышать, в чем оно заключается. Айболит переглянулся с Николаевой и мужественно решил принять удар на себя. «Нам нужна научная помощь», – твердо заявил он. «Строем нам не справиться, и за десять лет. Стадия первичных открытий пройдена. Для дальнейшей эффективной работы необходимо проделать огромный объем рутинных действий. Для этого требуются люди». «Квалифицированные цен Сен-инструктор сделал паузу, приготовившись услышать возмущенную отповедь кварца, но тот безмолвствовал, внимательно глядя на посетителей с бесстрастным выражением лица. «Благодаря всеобщим усилиям, — продолжил Айболит, — мы собрали вторую вакуумную пару. У нас есть и осколки, и меты для работы с ней, но мы не успеваем обрабатывать результаты». Построение математических моделей требует времени и серьезных расчетов, подготовка и проведение опытов тоже требует времени и сил, не говоря уже о том, что мы ограничены в технических возможностях. Мы смогли научиться отбирать у ареала крохотный участок пространства, благодаря чему у нас есть вода. Но даже эта победа слишком несовершенна. Она стоит нам обмоток генератора, сгорающего при каждом выбросе. Мы можем закупить тысячи обмоток, если такое вообще возможно, и менять их постоянно. Но это никак не приблизит нас к победе над реалом. Дальнейшая работа требует серьезных действий. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, необходимо собрать хотя бы небольшую сеть из вакуумных пар и провести с ней целый ряд экспериментов. Кроме того, обязательно стоит выяснить, как влияет на работу пара ее увеличение в размерах, разнос полюсов на значительные высоты есть и другие гипотезы. Уже ясно, что наиболее эффективные показатели пары дают при использовании редких и дорогостоящих метов. Они требуются постоянно, и всегда будет мало. Значит, имеет смысл проверить более простые меты на групповую совместимость. Но это нельзя делать на базе. Риск слишком велик. Все, что угодно, может произойти. Нужен испытательный стенд где-то в другом месте. И там тоже кто-то должен работать. В общем, мы предлагаем связаться с ЦАП